Я снова пошла в третий отдел, шла уже без той силы, подкошенная тем, что знала истину теперь не с чьих-то слов, а сама. Хорошо осведомленный о состоянии Колюшки, уже не задав ни одного вопроса, Астахов подписал мне пропуск на второе свидание. Вернувшись после той встречи с Колюшкой, записала себе в тетрадь «Только чтобы ты так не мучился. Пусть Бог хоть как-то спасет тебя, хоть как-то у м е р и т страдания. Ничего не знаю и знаю все». «Не охватываю всего сознанием, но пережить тебя не смогу. Сердце отключено, человеческих сил нет, жизнь о т в р а т и т е л ь н о неприятна. Если вижу изможденное больное лицо, молю, хотя бы таким тебя оставила судьба. Пусть калека, какой угодно». Только бы твое сердце билось рядом. В ужасе нашей разлуки в январе, в день моего освобождения, было все, предзнаменование, безысходность. Колюшка все-таки хоть небольшое, но письмо матери написал. А что могла ей сообщить теперь я? «И что я вообще натворила, разыскав ее?» Колюшкин-сопалатник Михаил скрупулезно отчитывался за сутки. В четыре часа он стал просить кушать. Мы его накормили. Один помидор, одно яичко, триста граммов молока и немного масла. Поверь, Тома, этого никогда не было». «Он очень добрый, дает мне персик или что-то другое, но, поверь, Тома, я ничего не позволяю себе. Знаю, как вам трудно достаются эти продукты. Мне очень вас жаль». «Как вам приходится переживать и расходоваться последними копейками? Еще раз прошу, не покупайте дорогих продуктов. У него еще есть несколько кубиков шоколада, две банки сгущенного молока. Он сегодня всю ночь бредил, просил тебя прийти, говорил тебе разные слова, что готов целовать твои ноги, что Тома знает мою преданность». Тома сегодня утром он просил, чтобы его посадили. Поверь, и такого не было. Он просидел минуты три. Прошу, дорогая, ты еще такая молодая, не волнуйся. С уважением к вам, Михаил. Впиваясь в письма п а р н и ш к и у г о л о в н и к а я находила в них, как это ни странно, ответы на все вопросы». Рано утром, 27 июня, приехав из Микуни, я вышла из поезда в к н я ж по гости. В кармане у меня лежало разрешение на третье свидание с Колюшкой. Я могла сама его умыть, поправить ему постель. Тут же на перроне ко мне подошли незнакомые мужчина и женщина. «Держитесь, Тамара Владиславна, мужайтесь. Ваш Коля умер». Сегодня ночью около пяти часов. Где-то была, не знаю, не помню. Вдруг полоснула мысль. Его, моего Колюшку, сбросят в свалочную яму для заключенных. Неизвестно где. В Ленинграде маму выбросили на лестницу, сбросили куда-то Реночку и отца свалили в яму где-то на Колыме. Теперь Колю? «Я не могу, я не смогу этого вынести!» Пошла нацолб к старшему надзирателю Сергееву. Он сидел на вахте. «Если есть на земле хоть что-то, самое малое, если хоть где-то и что-то есть вообще...» Он не дал договорить. Сжал челюсть и голос дрогнул. «Я не могла в том...» ошибиться все все идите ройте могилу на кладбище придете в три часа ночи сюда я вам отдам его на городском кладбище наняла когото вырыть яму к трем часам белесы июньской ночи уже сидела на куче бревен у вахты цлпа о Припадая на больную ногу, из зоны вышел надзиратель Сергеев. Направился ко мне. Я испугалась. Передумал. Откажет. Он коротко глянул, протянул сверток мои письма к Колюшке. «Сам вынес их из зоны. За вещами придете завтра», — сказал. В тишине июньской ночи...